«Глеб. Может, вместе пойдем на УЗИ?» — летит в мой ошарашенный мозг тихий голос Настены. «После двух месяцев сумасшествия. Вот так вот просто. Черт с ним, с Серегой. Я ждал его новостей дольше. Ничего не будет, если сегодня он не дождется моего посещения. И апельсины мои ему, скорее всего, никуда не уперлись». «Еду!» – ору я в трубку и разворачиваюсь прямо посреди дороги, не обращая внимания на маты и недовольные гудки клаксона, летящие снаружи. «Надо лететь к моей Насте, пока она не передумала!» «Что нужно, чтобы явиться на порог девушки своей мечты? Торт, конфеты, цветы? А беременным все это можно? Может, лучше банку соленых огурцов и сотню батончиков нац? Или вонючий соленый арбуз? Черт, я отвратительный будущий отец и еще более гадкий жених. Или не жених? Я совсем запутался. Вывеску цветы, слава богу, не просмотрел. Она горит ярким неоном на фронтоне огромного торгового центра. Наверное, для таких же придурков, как я, которые спешат к своим любимым женщинам замаливать грехи. Цветы все девочки любят. Только вот моя рыжуха вряд ли очаруется холодными розами, а вот яркие оранжевые герберы в самый раз. Они похожи на нее. Такие же прекрасные, нежные и искристые черт при мысли об искрах зверь напоминает о себе весьма настойчиво уймись нам пока нельзя приказываю мысленно на улицу в самый угол парковки приказывает охранник сегодня у меня нет настроения сгибать работягу в баране рог за неуважительное отношение к моей персоне у нас фестиваль сегодня простите все места на подземном паркинге для участников парень улыбается и мой гнев тут же утихает как не успевшая зародиться буря В конце концов, это его работа. Ноги тут же промокают в раскисшем снегу, но это такая мелочь. Я не сразу нахожу искомый магазин. Он скрыт на самом нижнем этаже, там, где Макар Телят не пас, как говорил мой отец. Гербер нет, и черноглазый продавец, бывший житель солнечного юга, принимается нахваливать мне свой товар, который, положа руку на сердце, полное фуфло. — Привезут твои герберы через час, дорогой, погуляй маленько, — улыбается дядька, показывая ряд золотых зубов. Некогда мне гулять, но явиться крыжей с пустыми руками неправильно. Тем более, что я видел детский магазин этажом выше. Покупать малышне что-то заранее – плохая примета. Меня в этом просветила секретарша, когда увидела, что я рассматриваю сайты с детскими причиндалами. Хорошо, что остановила, а то бы я скупил все. Пахнет кофе, и я как зомби иду на чарующий аромат. «Глеб Егорович Золотов?» Протокольное обращение, выплюнутое мне в спину – заставляет замереть на месте. «С кем имею честь?» поворачиваясь к незнакомцу, кривя в улыбке губы. «Меня зовут Лыков Геннадий Павлович», протягивает руку симпатичный мужчина, прищурив умные глаза. «Майор оперативной службы, убойный отдел». «О как!» Глупо хихикаю я, уже зная, что ничего хорошего мне это знакомство не предвещает. «Вы крайне неорганизованы. Почему не поехали в больницу к своему другу?» Мне пришлось вас отслеживать, а времени крайне мало. Да и в самом центре города моим ребятам работать намного труднее. Но ничего не поделаешь». «Так Серега не пришел в себя? Вы просто меня на живца погнали? Как волка?» Хмыкаю я. «Скорее, как зайца. Знаете, когда охотятся на хищников, сначала запускают наживку?» Ухмыляется майор. «Вашему другу очень повезло, что он вообще выжил. Вы, кажется, кофе хотели? Пойдемте». «Нам предстоит очень долгий разговор, но сначала я хочу показать вам крайне интересный фильм. Вы не против?» «Я спешу. Играть роль глупого Косова – не самая большая честь. Да и удостоверение этого наглого Геннадия, показанное мельком, меня не поразило совсем. И не люблю самодеятельность. Вы ведь меня хотите поразить непрофессиональной съемкой. Глеб Егорович, вы думаете, стал бы я просто ради удовольствия носиться за вами по всему городу в компании архаровцев, которые сейчас работают, не покладая рук?» «Вот, смотрите!» Я смотрю на экран планшета и чувствую, как меня обволакивает липкая волна ужаса. На мониторе мой джип, покрытый тонкой коркой наледи. Точно мой. Вон на зеркале заднего вида болтается кроличья лапка, подаренная мне на счастье Ольгой. Темная фигура опускается на колени со стороны водительской дверцы и что-то лепит под порог автомобиля. «Бум!» Вдруг в самое ухо выплевывает майор. А я не могу отвести взгляд от удаляющегося по сумеречной улице человека. Я его знаю, черт возьми. Как вам кино? Не разочарованный непрофессионализмом режиссера? Интересуется Геннадий. Теперь вы меня или будете рисковать своей богатенькой задницей? Мне надо к женщине. Она беременна от меня. Тройней. Глупо лепечу я. За Анастасией Алексеевной Романовой уже присматривают. Вам не стоит переживать, но понервничать ей придется, этого не избежать. Глеб, если вы откажетесь от того, что я вам сейчас предложу, пострадает не один человек. И Настя в первую очередь. После вас она главная мишень.